сгущаются. Хотя, по мнению Солмса, Фрэнсис Уэлмот мало походил на американца, но сейчас, как истый американец, он стремился сэкономить время. Через два дня после первого визита Флэр в его болезни наступил кризис, к которому он рвался, как жених к невесте. Но человеческая воля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 Флер была серьезно встревожена. На четвертый день, когда она просидела у него больше часа, он открыл глаза. Что скажете, Фрэнсис? Я все-таки умру. Не говорите так. Это не по-американски. Ну, конечно же, вы не умрете. Он улыбнулся и закрыл глаза. Тогда она приняла решение. На следующий день он был в том же состоянии, но Фляр успокоилась. Посыльный вернулся с ответом, что мисс Феррер будет дома четырем часам. Значит, сейчас она уже получила записку. Но придет ли она? О, как плохо мы знаем людей, даже наших врагов.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 Для них встреча была только очень неприятной. Секунду они смотрели друг на друга, потом Флерш сказала, «Он очень слаб. Пожалуйста, присядьте, я его предупрежу, что вы здесь». Флерш прошла в спальню и закрыла дверь. Фрэнсис Вилмот не пошевельнулся, но широко открыл сразу посветлевшие глаза. Фляр показалось, что только теперь она узнала его глаза. Словно кто-то поднес спичку и зажег в них огонек. Вы догадываетесь, кто пришел? Да. Голос прозвучал внятно, но тихо. Да.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 И снова закрыл глаза. Фляр вышла в гостиную. Марджери Феррер стояла у стены, держа в зубах нереженную папиросу. «Он благодарит вас за то, что вы пришли, но видеть вас не хочет. Простите, что я вас вызвала». Марджери Феррер вынула изо рта папироску. Фляр заметила, что губы у нее дрожат. Он выздоровеет. Не знаю. Пожалуй, теперь да. Он говорит, что покончил с этой глупой историей. Марджери Феррер сжала губы и направилась к двери. Потом неожиданно оглянулась и спросила, «Не хотите помириться?» «Нет», — сказала Флер. Последовало молчание. Потом Марджери Феррер засмеялась и вышла. Флер вернулась к Фрэнсису Уилмоту. Он спал. На следующий день он почувствовал себя крепче, Через три дня Флер перестала его навещать. Он был на пути к полному выздоровлению. Кроме того, Флер обнаружила, что за ней неотступно следует какая-то тень, как овечка за девочкой из песенки. За ней следят. Ох, как забавно! И какая досада, что нельзя рассказать Майклу.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 ослики Турции, Сирии, Крита. И Светьмаслин водрузит объявление «Стоило блаженство для Богом забытых». Кто это написал? Похоже на Вилфрида? Правильно.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 Я еду к папе Майкл. Я получила от него два письма. Майкл поднес к губам и руку. Отлично, дорогая. Фляж покраснела. Ее душили невысказанные слова. На следующий день она уехала с китом и деньги. Вред ли овечка последует за ней в шелк?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 С Макгауном дело принимало новый оборот. По-иному отнесется английский суд к легкомысленной молодой леди сейчас, когда она обручена членом парламента богатым, титулованным. Теперь они в сущности имеют дело с леди Макгауном. Асонс знал, каким опасным может быть человек, собирающийся жениться. Оскорбить его невесту — все равно, что подойти к бешеной собаке. Он нахмурился, когда Флёр рассказала ему про овечку. Как он и боялся, им платили той же монетой. И нельзя было сказать ей, «Я же тебе говорил, потому что это была бы неправда». Вот почему он настаивал, чтобы она к нему приехала, но из деликатности не открыл ей причины. Насколько ему удалось выяснить, ничего подозрительного в ее поведении не было с тех пор, как она вернулась из Леппенхола, если не считать этих визитов в отель «Космополис». Но и этого было достаточно. Кто поверит, что она навещала больного, Только из сострадания. С такими мотивами суд не считается. Сомс был ошеломлен, когда она ему сообщила, что Майкл об этом не знает. Почему? Мне не хотелось ему говорить. Не хотелось? Неужели ты не понимаешь, в какое положение ты себя поставила? Потихоньку от мужа бегаешь к молодому человеку. Да, папа, но он был очень болен. Возможно, возможно, сказал Сомс, но мало ли кто болен. А кроме того, он был по уши влюблен в нее. Как ты думаешь, он это подтвердит, если мы его вызовем как свидетеля? Фляр молчала. вспоминая лицо Фрэнсиса Вилмотта. «Не знаю», — ответила она наконец. «Ох, как все это противно!» «Конечно, конечно, противно», — сказал Солнц. «Ты что, поссорилась с Майклом?» «Нет, не поссорилась, но он от меня скрывает свои дела». «Какие дела?» Ну, как же я могу знать, дорогой? Сомс что-то проворчал. Он бы возражал против таких визитов, а? Конечно, нет. Он был бы недоволен, если бы я не пошла. Ему нравится этот мальчик. Ну, в таком случае, сказал Сомс, либо тебе, либо ему, либо вам обоим придется солгать и сказать... он знал. Я поеду в Лондон и переговорю с ним. Слава Богу, мы можем доказать, что молодой человек действительно был болен. Если я наткнулся здесь на кого-нибудь, кто за тобой следит, на следующий день он поехал в Лондон. В парламенте не заседали, и он пошел во всякую взящину. Он не любил этот клуб, прочно связанный в его представлении с его покойным кузеном, молодым Джолианом. И сейчас же сказал Майклу, «Куда нам пойти? Куда хотите, сэр? К вам домой, если у вас можно переночевать. Мне нужно с вами поговорить». Майкл посмотрел на него искоса. «Слушайте...»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 К общественной деятельности она относится равнодушно. Общественная деятельность. Я имел в виду личные ваши дела, личные. Никаких личных дел у меня нет. А что, она думает, есть? Сомс прекратил допрос. Не знаю, она сказала дела. Можете ее разубедить. А результат тот, что она потихоньку от вас навещала этого молодого американца, который заболел воспалением легких в отеле «Космополис». Хорошо, что она не заразилась. Что, Фрэнсиса Вилмота? Да, да, теперь он выздоровел, но не в этом дело. За ней следили.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 Что-то неприличное. Конечно, Майкл — политический деятель, но обязанность его и ему подобных сохранять в стране порядок, а не сеять панику всякими глупыми разговорами. Поживитесь, мое, и увидите, что при желании всегда можно найти повод волноваться. В сущности, все обстоит благополучно. Фунт. «Поднимается. А зачем? Неважно, что именно вы будете говорить, Флер, но только бы что-нибудь договорили». «О, она не глупа, сэр», — сказал Майкл. Сомс растерялся. Этого он отрицать не мог и потом ответил. «Ну, политические дела мало кого близко затрагивают». Конечно, женщина ими не заинтересуется. Очень многие женщины интересуются. О, синие чулки, нет, царь, нет. Большей частью они носят чулки телесного цвета. О, эти. А что касается интереса к политике, повысите пошлину на чулки и посмотрите, что из этого выйдет.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 Я не хочу, чтобы меня и дома окатывали холодной водой. Потому и решил не надоедать фляж. Послушайте с моего совета. Займитесь чем-нибудь определенным, уличным движением, работой почты. Бросьте ваши пессимистические теории. Люди, которые говорят общими фразами, Никогда не пользуется доверием. Во всяком случае, вам придется сказать, что вы знали о ее визитах в отель «Космополис». Ну, конечно, конечно, сэр. Но неужели вы хотите, чтобы дело дошло до суда? Ведь этот процесс превратят в спектакль. Сомс молчал. Он этого не хотела вдруг они все-таки это сделают. «Не знаю, не знаю», — ответил он наконец. «Этот тип шотландец». «Зачем вы его ударили по носу? Он первый дал мне по физиономии. Знаю, что мне представился прекрасный случай подставить другую щеку, но в тот момент я об этом не подумал. Должно быть, вы его обругали. Назвал грязной не больше ничего. Как вам известно, после моей речи он хотел меня опорочить. Сомс находил, что этот молодой человек, его зять, слишком серьезно относится к своей особе. Ваша речь. Запомните одно. Что бы вы ни говорили, что бы вы ни делали, все равно это ни к чему не приведет. Ни к чему. В таком случае, зачем же я заседаю в парламенте? Ну, что ж, не вы один. Государство тоже дерево. Можно за ним ухаживать, но нельзя выкапывать его из земли. чтобы осмотреть корни. На Майкла эта фраза произвела впечатление. «В политике, — продолжал Сомас, — самое главное — сохранять присутствие духа и не делать больше того, что вы должны делать». «А как определить, что именно необходимо?» «А здравый смысл подскажет». Устав, он начал рассматривать горию. — Вы хотите купить еще картину гории, сэр? — Нет. Теперь я бы вернулся к картинам английской школы. — Патриотизм? Сомс зорко посмотрел на него. — Устраивать панику отнюдь не значит быть патриотом. — сказал он, — и не забудьте, что иностранцы радуются, когда у нас не неурядицы. Не годится во весь голос говорить о наших делах. С грузом этой премудрости Майкл пошел спать. Он вспомнил, как после войны говорил, «Если будет еще война, ни за что не пойду». Теперь он знал, что непременно пошел бы опять. Значит, и старый Форсайт считает, что он суетится зря. Так ли это? Что фагортизм — чушь. Что же послушаться и заняться уличным движением? И все нереально. А его любовь к Флеру. Как хочется, чтобы сейчас она была здесь. Тут еще Уилфрид вернулся. Рисковать своим счастьем. Ради чего? Старая Англия, как и старый Форсайт, не признает теорий. Большие начинания — только реклама. Рекламирует он. О, ужасно неприятные мысли Он встал и подошел к окну. Туман. Туман все превращает в тени. И самая ничтожная тень. Он сам. Непрактичный политик, близко принимающий к сердцу свою деятельность. Раз, два, большой Бен. Сколько сердец заставил он вздрогнуть, Сколько снов нарушил своим мерным боем Быть верхоглядом, как все, И предоставить стране спокойно сосать серебряную ложь.